Марго Серия девятая Друзья, помянем нашего товарища Олега молча, не чокаясь Он был младше многих здесь присутствующих Но вот такая трагическая судьба Пусть земля ему будет пухом Да, пусть будет пухом. Почему Ритки нет? Ее увезли домой. Она в полуобморочном состоянии. Так мужественно отстоять у гроба, не проронив ни слезинки. Это какую же надо иметь волю. Ой, у них с Олегом была такая любовь. Сейчас уж так не любят. Любят? Женька. Ты когда в последний раз видел Димана? Я слышал, на него покушались в больнице Это правда Неизвестный в маске предположительно из солнцевской группировки обстрелял его кровать Ты думаешь, почему он не пришел выразить соболезнование? Опасается снайпера Сто лет его не видел Ну так сходи к нему По-моему, он сейчас нуждается в женской заботе А, я б сходила. Так не приглашает Ну так позвони, напросись сама, как ты умеешь У меня нет его телефона Номер мобильного он сменил А домашний в его новой квартире на Ленинском я не знаю Да? Ты не знаешь его домашний телефон? Откуда? А Настя моя знает Ты у нее спроси Он у меня записан в записной книжке. Ты позвони вечером, я продиктую. Ты же мне говорила, что телефон Колесникова тебе дала Зыбина. А она знать не знает. Людмила, а разве не ты мне давала телефон Колесникова? Нет. Тогда кто же? И кто же? Не помню. ну дома вспомню. Перестань шептать мне на ухо, это неприлично. Я прилагаю еще раз. Я нашего безвозвратного ушедшего от нас Олега, скромного, тихого, безобидного человека. Пусть земля ему будет пухом. Пусть будет ему да, пухом. стойте Подбросьте меня до метро. А, ты сегодня без колес? Ну, садись. Ой, после того, как Олегов, царство ему небесное, возился в моторе, мой москвич совсем перестал фурычить. Хм, когда это он успел? Полтора месяца назад, когда Маргулины наведались ко мне в гости. В тот день мы еще попали в, в эту... В Заваруху, на Белорусском вокзале угу. Ну, в метро произошел взрыв, и нас замели свидетели Вас троих? не двоих, меня и Олега, а Марго уехала раньше Так, я что-то не понял, а откуда она уехала раньше? От меня Сначала мы сидели, тихо, мирно, спокойно, пили кофе, слушали музыку Вдруг Марго посмотрела на часы, вскочила и закричала «Ой, я забыла, мне нужно к зубному!» Ну и удрала, оставив меня со своим мужем наедине. Ой, пусть земля ему будет пухом. И ты, конечно, воспользовалась своим правом одинокой женщины О, да. Ха, сидели как пришибленные. Марго смылась так поспешно, что мы <свят> растерялись. Ну и из вежливости, конечно, сидим, допиваем кофе. Потом Олег... Засобирался и вдруг мне говорит, Людка, подбрось до речного вокзала, ненавижу ездить на метро, хочешь сам поведу машину. Ну, я добрая душа, отвечаю, базара нет. А потом свою доброту неделю проклинала. Неужели попали в аварию? Хуже, в катастрофу. За каким-то бесом свернули к белорусскому вокзалу. Олег остановился и сказал, что ему нужно кое-что передать знакомому, который здесь работает. Взял пакет и исчез. Потом, когда вернулся и завел машину, сказал, что у меня клапана какие-то стучат. Сейчас, говорит, подкручу. Дело одной минуты. Пока он копался в моторе, под землей что-то хлопнуло. понаехали полицейские, начали оцеплять площадь, а он все подкручивает, подкручивает. Ну и дождались. Подходит полисмен, берет под козырек и требует документы. Олег это протянул ему свои паспорта А у меня паспорта нет Олег подмигивает мне и говорит полицейскому Что в машине его жена Маргарита Мент так и записал в протоколе А потом дал мне расписаться Так что за Маргулину пришлось расписываться мне А права на машину полицейский не спросил? Да он же опера, не гаишник Составил протокол и разрешил нам выехать за оцепление Странно А а ты помнишь, во что была одета Марго? А тебе зачем? Ну, надо, если спрашиваю В белую шубу, кажется, а на голове... А на голове бордовый берет Да, юбка на ней еще была, это, плессированная Значит, все-таки Марго... Ты что-то сказал? А? А, да нет, так, ничего Ты же не собираешься звонить Марго? Думаешь, не стоит? Нет, конечно. Она только что похоронила мужа. Пойдем спать, уже поздно. Знаешь что, ты иди, я сейчас приду. Ой. Значит, все-таки Марго была у Колесникова. Значит, все-таки была... О, Марго, это я, Женька. Ты меня слышишь? Забина у аппарата. Говорите. Людка, ты? А где Марго? Маргарита де Балуа сегодня отбыла с мужем в Нормандии. Людка, давай без шуток. Позови Марго. Марго уже никогда не возвратится в Париж. Ты что, пьяный, что ли? Меня не узнаешь. Это же я, Женька Трубников, муж Насти. Настя с мужем подвела домой. С каким мужем? Зыбина, ты кончай мутить воду. Её муж я. Одну минуточку. Я сейчас посмотрю. Что за чёрт? Кого ещё несёт в такое время? Ты ты где была? Ты разве не знаешь, где я была? Ты же только что звонил Людке. Я звонил не Люде, а Марго. Хотя, какая теперь разница? Она сказала, что ты ушла с мужем. Она правильно сказала. ну ведь я твой муж. Ты уверен? Так, я понял, я понял. Это сон. А, как у Лермонтова? Летают сны мучители над грешными людьми. Фу, я сейчас проснусь, проснусь. Я не твоя собственность. Разве я не имею права иметь еще одного мужа? Ну, давай, давай, начинай бить, я жду. Ну, что же ты? Сейчас я проснусь, мама, просыпайся, Слабак, я ухожу. Адью, дорогой. О, опять этот проклятый сон О, когда же это кончится здорово володя а ты никак опять проры ровнять идешь зачем его равнять вода уже не замерзнет велели два сухих дерева спилить а ты в курсе что из пруда вытащили труп Как мне не быть в курсе, когда я его и нащупал в шестом? Его застрелили, а потом утопили, привязав к гире. А, да ну? Кстати, утопленник – муж моей бывшей одноклассницы, Ритки Маргулиной. Да ну? Кто же его так? Откуда я знаю? Ой, жуть, что творится. Я как вспомню, что мел здесь каждое утро А в пруду находился утопленник Так обливаюсь, не поверишь, холодным потом А однажды в проруби что-то плеснуло, будто крупная рыба Да так жутко, что замолчали вороны Это душа убитого прилетала посмотреть на собственное тело Негодовала, чтобы покоиться на дне неотпетая и непохороненная Ой, да брось пугать, Володя шучу. Пойду работать. Ой, ты скаженный Так, так все. Все-таки решил достать Маргулину. А, да, решил. Здравствуй, Марго. Здравствуй, Женя. Я тебе... Выражаю соболезнования. Спасибо. Ты только для этого звонишь? Да нет, не только. Ты меня извини, но... Меня мучают кое-какие вопросы. Задавай, не стесняйся. Марго, 5 февраля ты была у Колесникова. Только не говори, что в это время ты застряла у Белорусского вокзала. Я знаю, что вместо тебя в свидетельском протоколе расписалась Зыбина. Может, я не вправе на второй день после похорон Олега устраивать разборки, но ты пойми, Колесников мне друг. Друг? А, ну что ж, друг так друг. Понимаю, друг это святое. А скажи мне, Трубников, Зыбина, твое единственное доказательство, что я была у Колесникова? Нет, не единственное. Как ты знаешь, сам Колесников рассказал мне о твоем визите. У меня нет оснований не верить ему. Ну да, друг ведь. Ещё моя жена видела тебя в тот вечер у дома Колесникова. Жена? Да, жена. Тебя-то удивляет? У меня уже ничего не удивляет. Но позволь полюбопытствовать, а где конкретно видела меня твоя жена? Конкретно на Ленинском проспекте у дома номер девяносто пять. Ты была в белой шубе и бордовом берете. Она видела, как ты выходила из «Жигулей» у китайского ресторана. О, скажи, мой милый Женя, а ты сам бывал когда-нибудь у Колесникова? Ха, конечно, и не раз. Последний раз я был у него в тот день, когда полиция достала из пруда Олега. Тогда скажи, пожалуйста, где ты ставил машину? Слушай, я не понимаю, к чему ты клонишь, Маргулина? Во дворе я оставил машину, и что? А во двор ты въехал через арку. Ну, а через что же еще? Там больше нет въезда во двор, кроме как через арку. Которая с левой стороны от проспекта? Ну, да. А ты в курсе, что китайский ресторан находится с правой стороны? А при здесь китайский ресторан? При том, что мне не было смысла ставить машину у китайского ресторана, а потом через три улицы обходить дом, чтобы зайти во двор. И что ты хочешь этим сказать, Марго? То, что если твоя жена действительно видела меня, то уж никак не в китайского ресторана, а только в самом дворе. Ты спроси у нее, пожалуйста, что она делала во дворе дома твоего друга. Ну что смотришь? Это произошло пять лет назад. Привет, Диман Привет, Людмила Какая неожиданная встреча на крыльце родной редакции Ты принесла заметку? Ой, давай без придури, подвезешь <связь> А ты не боишься, что я не совсем трезвый? Праздновали в отделе наступающий С тобой я ничего не боюсь Ты всегда была храброй женщиной Тебе куда? Смотри на дорогу, нам по пути А, кстати, ты куда едешь? К Женьке Покаяться за все подлости? Да Именно покаяться Один бог знает, как я мучился все эти годы Неужели ты способен страдать колесников Ой, ты не знаешь Я очень изменился Мне перестали волновать карьера и слава Деньгам тоже охладел Сейчас бы отдал все, лишь бы вернуть Женькину дружбу Словом, я еду к нему Если набьет морду, пускай Мне станет только легче Так сразу? Без звонка? Да, именно без звонка по-русски Как снег на голову Ой, лучше не суйся к нему, спустит с лестницы Давай лучше подумаем, где мы будем встречать Новый год Нет, нет, Людка. Уж лучше голодать, чем что попало есть. Уж лучше одному, чем вместе с кем попало. Это я-то с кем попала? Мерзавец! Ты что? Это же Амар Хаям! Остановись здесь. После того, как Женька начистит тебе физиономию, езжай к Марго. Пусть тебе еще и ее муж добавит. Счастливого Нового Года! Колесников? Ба! Сколько лет, сколько зим! Привет, Настя! Хозяин дома... Женьки нет, он в командировке, будет только завтра Да ты проходи Расскажешь, как живи, Ош Не женился? Это тебе Мне? Ой, спасибо, какая прелесть Я уже забыла, когда мне муж дарил цветы Ну проходи, чего застрял на пороге? Мне вообще-то к Евгению надо Ты выглядишь прекрасно Намного лучше, чем в школе Да ладно тебе Вот ложка для меда Нет, я серьезно Ты с Женькой просто расцвела Рассказывай, как поживаешь Как тебе в Ой, плохо Мне вообще фигово без Женьки Я много переосмыслил Знаешь Гад я последний. Но больше не хочу им быть, клянусь. Я хочу быть, как Женька. Как ты думаешь? Простит он меня? Не знаю. В девяносто третьем только чудо спасло его от смерти. Но вообще он не злопамятный. Кстати, как поживает Зыбина? Не знаю. Мы с ней разбежались. Ну, не могу я с хабалками. Ну да, ты ведь всегда любил аристократ, как типа Марго Почему любила? Я и сейчас ее люблю Когда Марго в первый раз вышла замуж, то сказал мне, что это ненадолго И действительно вскоре развелась Но тут опять вышла замуж за Олега Теперь жду, когда она с ним разведется Какое постоянство? А еще говорят, что мужикам все равно с кем, лишь бы шевелилась Ты из-за этого не женишься? А на ком жениться? Где женщина? Ну что ты, все образуется. А вот этого делать не надо, хватит, Диман. Настенька, ты лучше. Это переходит все границы. Дима, Дима. подожди. Настя, все будет хорошо. была нога истории в звуке.